Глава восемьдесят «Эй, рыжая, просыпайся!» Хлопая по щекам, громко кричала Аникс. Я открыла глаза, но головы приподнять не смогла. Все вокруг закружилось. «Что со мной?» прохрипела я с ощущением, что в горло насыпали песка. «Ты не соблюдала правила безопасности при гиперпрыжке. Вот теперь расплачиваешься за это». С укором проговорила Аникс и подняла меня за плечи. Я сидела на кушетке в лаборатории в одном белье. Яркий свет, раздражающий, бил по глазам. «Что, не нравится?» Усмехнулась Аникс, приглушая лампы. «Знаю, каково это. Сама испытала на себе однажды. Что тебя дернуло выбежать в коридор? В каюте безопасно проходить перемещение». Мне кошмар приснился. Слабо выдохнула. Я не особо понимала, что делаю. Как я здесь оказалась? Я тебя принесла. Кто же еще? Хмыкнула Аникс и вколола что-то болезненное в бедро. Сейчас коктейльчик из витаминок подействует, через час силы появятся. А куда совершили прыжок? Спросила я. Сегодня ночью мы вернулись в Альянс. Я дернулась на кушетке и чуть не упала с нее. «Да что с тобой такое?» Послышался недовольный голос командора. Аникс оглянулась и раздраженно фыркнула. «А ты что тут делаешь? Иди отсюда, без тебя справлюсь». «Мне сообщили, что наш новый курсант разгуливает по коридорам во время гиперпрыжка. Мне не нужны трупы на Ганри Мьюзе». «Еще больше вопросы высшего совета по этому поводу!» Грозно отчеканил командор. Зажмурив глаза, я боялась даже смотреть в его сторону. Ночной кошмар снова подкатил к горлу горько кислой жижей. «Аникс, научи курсанта соблюдать дисциплину!» «И ради бохета одень ее!» Раздраженно бросил командор и широкими шагами вышел из лаборатории. Меня тут же стошнило, едва успела наклониться к полу. «Так», — поставила руки на бедра Аникс. «Я пойду за завтраком, принесу чего-нибудь поесть». «Не надо, я не буду», — скривилась я, растекаясь по кушетке. «И завтрак съешь и уберешь здесь все», — недовольно возразила Аникс. «Я не могу пошевелиться». Виновата, прокряхтела я. Чем дольше будешь лежать, тем хуже будет. Так что встань и убери эту блевотину с моего пола. Аник сбросила мне влажное полотенце и новую пижаму. Оденься. И чего ты так шарахаешься ото всех? Возмущалась она, пересекая лабораторию к шкафу с препаратами. Никто тебя тут не тронет. Ты что, не веришь мне или Командору? Я испугалась сильно. Слабо выдохнула я и едва подняла руки, чтобы вытереть рот полотенцем. «И почему он так злится на меня?» «Кто?» «Командор». Аникс в замешательстве почесала макушку, взъерошив и без того торчащий ежик, Окинув меня изучающим взглядом, она с усмешкой пожала плечами. «Он не на тебя злится». «А на кого?» Еле натягивая на голову сорочку, спросила я. «Да ни на кого!» — хмыкнула она. «Форб уже полгода не сходит с Ганри Мюза, а это, знаешь ли, сказывается на характере. Отсутствие женщин, всякие случаи во время полета. А тут ты такая в одном нижнем белье лежишь». «Что это значит?» Недоуменно сдвинула брови я и выглянула из ворота сорочки. Никаких других женщин, кроме меня, на корабле не было. Я вопросительно подняла брови. «Ты что ли вчера родилась?» Смирив меня насмешливым взглядом сверху вниз, улыбнулась Аникс. Я хмуро отвела глаза и не стала больше уточнять, что имелось в виду. Но Аникс вдруг подошла ближе и как-то подозрительно прищурилась. «Что?» «Да ничего». Бросила она, одернула свой костюм и направилась к выходу. Когда Аникс вернулась, я уже протерла пол, но от слабости, не сумев подняться на кушетку, сидела на полу, прислонившись спиной к ее ножке. Ох, бедняга! Выдохнула она и помогла прилечь. Травяной настой Митсуна сделает свое дело. Пей! Через силу я сделала несколько глотков. Настой оказался приятным на вкус. «Не такой гадкий, как делала мама, когда лечила мою простуду». «На завтрак ты не вышла, но на обед без разговоров», — строго сказала Аникс. Я жалобно покосилась на нее, и она сразу добавила безапелляционным тоном. «Тебе пора привыкнуть к общему порядку. Здесь тебе не дома. Есть режим, правила и дисциплины. Не будешь соблюдать — вылетишь. Форб Розерт быстро тебе это устроит». Криво улыбнулась она. «Обо всем этом я уже знала. Военный кодекс не такой распространенный, как светский. Коротко, четко и ясно. И мне следовало подчиниться. Поэтому я больше не стала возражать и оправдываться, а перевела разговор на другую тему. «Аникс, а разве командор и ты не из высшего сословия? Вы ведь чистокровные?» «Это не означает, что мы из высшего сословия». Обтекаемо ответила она, сев на край стола рядом с кушеткой. Она лгала, только не знаю зачем. Я поерзала на кушетке, посмотрела по сторонам и снова направила взгляд в горящие глаза женщины. «Прости, но нельзя стать командором, если ты не из высшего сословия». Не удержалась я от любопытства. Да, военный кодекс я вызубрила. Аникс не слишком обрадовалась моим расспросам. Эта тема заметно испортила ей настроение. «Что ты хочешь знать?» Все же процедила она. «Почему у него и у тебя трехсоставные имена?» Аникс прищурилась и умыла лицо ладонями, а потом посерьезнела и сказала. «Потому что у нас нет матери». «О, мне жаль». Опустила глаза я, но засомневалась, что можно менять имя, если кто-то из родителей умер а ведь и их отец умер. Однако у Хамони много прихотей, а спрашивать больше не решилась, Аникс и без того стала мрачной. «Все нормально». С наигранным равнодушием хмыкнула она. «Дело давнее. Только с командором не заводи об этом речь, иначе он тебя точно высадит в ближайшем порту». «Нет, конечно». Клятвенно закивала я, а потом пробормотала себе под нос, И все-таки он злой. Аникс как-то странно усмехнулась и хлопнула меня по плечу. Я зашипела, пропустив воздух сквозь зубы. «Ой, прости, рыжая, забыла про ожог!» Хохотнула она и спрыгнула со стола. А затем надела наушники и, ритмично покачивая головой, пошла к своему рабочему столу в другой отсек. «Кстати, вчера ты хорошо поработала с анализом!» Если нечем заняться, можешь почитать мои записи в медбазе. Крикнула она. Я откинула голову на кушетку и закрыла глаза. Ощущение такое, будто перепила розового вина. Но хоть тошнота прошла. Так, а что там за медбаза? Дотянувшись до визора Аникс, я положила его на колени, вошла в медбазу Ганри Мюза и стала листать разные разделы. Аникс занималась своими делами и не трогала меня. Прошло несколько часов, когда я вдруг наткнулась на очень любопытное исследование. Похоже, Аникс вела собственные разработки по исправлению генетической мутации глаз Хамони. Ее размышления и расчеты заинтриговали. Но было в них то, что не давало ей сдвинуться с определенной точки и пойти дальше. Расчеты все время крутились вокруг одного и того же показателя который заводил в тупик. Я сразу почувствовала нужное направление и поняла, что смогу помочь, но не хотела своевольничать. А что это за исследование здесь? Обратилась я, Каник, вполне уже сносно ощущая себя на ногах. Она оглянулась и узнала, о чем я спрашиваю. Это мое собственное исследование. Пока успехов нет. Не морочь голову. С каким-то пренебрежением дернула плечом она. «Это же схема генетической мутации радужки!» Подводила я к активной беседе. Аникс удивленно сдвинула брови и полностью развернулась в кресле ко мне. «И что ты об этом знаешь?» Я довольно улыбнулась и снова посмотрела на визор. «Ты высчитала структуру мутации!» Но я бы хотела узнать, что есть у тебя из компонентов для блокировки вот этой группы клеток. Я ткнула пальцем в неполную схему, которые мешают обойти защитный механизм ядра мутации. И нужно вычислить, что еще в организме влияет на синтез дефектных пигментов, чтобы не допустить новой мутации. Аникс скептично усмехнулась. Я занимаюсь этим уже четыре с половиной года. Думаешь, я не перепробовала все? «Конечно, работаю одна, потому что это моя проблема. Никто из коллег не верит в твое решение. Я когда-нибудь добьюсь результата, но пока...» Аникс как-то расстроенно тряхнула головой и отмахнулась. «Ты-то что можешь знать об этом?» Я возбужденно потопталась на месте и с детским задором в два прыжка оказалась у шкафа с медицинскими препаратами. «У меня не было возможности изучать люминесцирующую радужку хамони, но с таким оборудованием, как здесь, я уверена, кое-что можно попробовать». «Угу, дерзай». Кивнула Аникс и вернулась к своему визору. «Надо сообразить, что с чем связать и подумать над формулой. Только мне надо собраться и хорошенько поработать головой». «Скажи, а выяснили, откуда Волсон заразился гоносис?» Он выходил с группы на планету в системе крот. Не планета, а мусорка. То есть на Ганриме узе нет? Разочарованно оглянулась я. Только те образцы, что ты соскребла с модуля, а не в лаборатории. Но они же не активны. Недоуменно пожала плечами Аникс. Плохо. Деловито заключила я и вернулась к ее столу. В смысле? «Ну, то есть хорошо, но мне бы образец активной бактерии...» «Ладно», — оптимистично махнула рукой. «Формулу я и так помню, а вот с чем ее связать, подумаю. Можно мне почитать твои записи еще?» «Да читай, сколько влезет», — разрешила Аникс и снова надела наушники. «Похоже, она не верила в то, что у меня уже назревало решение ее вопроса. Она ведь не знала, кто я». Но я и сама была в восторге от мысли, что готова совершить переворот в науке и жизни Хамони. Ведь метод, который мы с Макурой и Бонсуфом разработали, имел прямое отношение к проблемам мутации. Пока Аникс отлучилась куда-то, я перебрала все препараты в лаборатории, осмотрела все имеющееся оборудование и поняла. Есть все, чтобы начать эксперимент. Не хватало главного – образца гоносис но до него можно составить формулу с временным эффектом. И эту формулу я собиралась рассчитать.